Глава 5. Ломбардец в усыпальнице Сен-Дени. Что же нам теперь делать? одновременно произнесли супруги Бувиль. Они попались в свою же собственную ловушку. Регент не пожелал оставаться в Винсенне. Собрав всех членов королевской фамилии, он предложил им сесть на коней и сопровождать его в Париж, где состоится совет.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 и регент, подняв коня в голоб, проскакал по опущенному мосту. Вряд ли на таком бешеном аллюре, сопровождавшей его лица, могли обдумать все случившееся. Большинство баронов поскакали вслед за ним. В Винсенне остались лишь бездельники да те, кто поплоше. Собравшись грубками, они горячо обсуждали события. «Пойми!»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 Подождём, пока все разъедутся. Нет, я должен был открыть ему. Толстика Бувилетер зало совесть. Почему? Почему не послушался он своего первого порыва? Если бы я сказал правду перед теми баронами, если бы сразу привёл доказательства. Но для этого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 Знаешь, чем мы рискуем, если это станет известно? шептала мадам Бувиль. Чем, что могу? Отравит и нас с тобой. Я уверен, что Реген с ней в сговоре. Когда он вытер руки запачканным младенцем, то сразу бросил тряпку в огонь. Я сам видел. Он нас к суду притянет за клевету, помого. Под ныне все их помыслы занимала единственная мысль, как бы спастись самим. Ребёнка обредили? спросил Бувиль. Я сама его обрезала вместе с горничной, пока ты провожал регента, пояснила супруга и поставила возле него четырёх конюшек, так что с этой стороны опасаться нечего. А королева? И я запретила с ней об этом говорить, боюсь, как бы ей не стало хуже, хотя вряд ли она и поняла бы. Я приказала повитухе не на шаг не отходить от её ложа. В скором времени Винсент прибыл к Кергерге Йом де Серис и объявил де Бувилю, что регента только что возвели в королевское звание с согласия его дядей, брата и оказавшихся во дворце Перов. Совет заседал недолго. А что касается похорон его племянника, продолжал Кергер, то наш государь Филипп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 Карроль. Карроль. Беззвучно шептал он. Граф по отъе стал королём. Маленького ломбарца похоронят в королевской усыпальнице в Сен-Дени, а Иоанн I жив и здоров. Бувиль поплёлся в спальню к жене. Филипп уже король, сообщил он. А мы остались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 Но как его спрятать? Кому доверить младенца, не вызвав подозрений? А самое главное надо вскормить его. Кормилица, вдруг воскликнула мадам Бувиль. Только кормилица может нам помочь. Пойдём скорее к ней. Они поступили весьма разумно, подождав отъезда баронов и только после этого сообщив Мари до Крассе о смерти её сына. Вопли и крики её разносились не только по всему замку, но слышны были даже во дворе. А те, кто услышал её крики и застыла туже со на месте, объявили потом, что это кричала королева. Даже сама королева, выйдя на мгновение из беспомятельства, поднялась с подушек и тревожно спросила: "Что случилось?" Даже почтенный старец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 Бовиль с супругой вынуждены были схватить её, потому что она, обезумев от горя, рвалась из комнаты в дальний покоик, где лежал труп её сына. Целых 2 часа супруги пытались успокоить, утешить, а главное вразумить Марии, десятки раз повторяя одни и те же доводы, но она не слушала. Напрасно бувиль клялся, что никак не желал причинить ей такое зло, что во всём виновата графиня Маго, сумевшая осуществить свой преступный замысел. Слова эти запали в голову Марии, хотя вряд ли она поняла их, но со временем они сами всплывут в её памяти. Однако сейчас всё это не имело для неё никакого смысла. Временами слёзы высыхали у неё на глазах, она глядела в даль невидящим взором, а потом снова начинала громко стонать, так стонет животное, раздавленное колёсами. Бувили подумали, что она и впрям лишилась рассудка, они уже истощили все свои доводы, принеся в жертву родное дитя Марии, пусть даже невольно.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 которыми разрешилась от бремени Бланка Костильская, у Анжуйских, у Куртенэ, у Герцогов и графов Бургунских, у Штиёнов, даже в роду самих Бувилей, сколько раз матери горевали над гробом своего младенца и жили затем в радости, окружённые многочисленным потомством. Каждая женщина рожает 12-15 раз, а выживает не больше половины детей.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 которым должна была рассвести вновь её жизнь, её трудная и волшебная любовь. Нет, не можете вы понять, жалобно твердила она. Вас ведь не прогнала семья из-за ребёнка. Нет, никогда у меня не будет другого. Когда человек, сражённый горем, начинает говорить о своей беде, описывать её обычными словами, значит он уже смирился. На смену отчаянию, почти физическому ощущению своей муки, постепенно приходит душевная боль, жестокое раздумье. Я знала, знала я не даром мне не хотелось сюда идти, знала, что здесь меня ждёт беда. Мадам Бувиль не посмела ей возразить. А что скажет Гучче, когда ему всё станет известно? спрашивала Мари. Как я могу сообщить ему эту весть? Он ничего и не должен знать, дитя моё, воскликнула мадам Бувиль. Никто не должен знать, что король остался жив, и вы тех, кто нанёс удар невинному, не остановится перед новым преступлением. Вам самой грозит опасность, так как вы действуете заодно с нами, и вы должны хранить тайну, пока вас не снимут запрет. И, повернувшись к мужу, мадам Бувиль шипнула: "Скорее неси Евангелие!" Когда Бувиль вернулся с тяжёлым евангелием в руках, за которым ему пришлось бегать в часовню, супруги уговорили Мари положить руку на серебряную крышку и поклясться хранить полное молчание. Пусть она ничего не говорит даже отцу погибшего ребёнка, даже на исповеди пусть молчит о свершившейся трагедии, лишь Бувиль или его жена могут разрешить её клятву. Сломленная горем, Мари поклялась во всём, что от неё потребовали. Бувиль обещал выплачивать ей определённое содержание, но до да денег ли ей было? "А теперь, милочка, вам придётся растить короля Франции и говорить всем, что это ваше собственное дитя", заключила мадам Бувиль. Мари возмутилась. Она не хотела прикасаться к ребёнку, вместо которого убили её сына. Не желает она оставаться в Винсенне. Одного ей хочется уйти отсюда, куда глаза глядят, и умереть. Не беспокойтесь, вы умрёте и очень скоро. Если вы дадите вашу тайну, Маго не замедлит вас отравить или велит прикончить ударом кинжала. Нет, нет, я ничего не скажу, ведь я обещала.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 При таком нагромождении лжи ещё одна ложь была не в счёт. Впрочем, не обещание будущих почестей, на которые не скупилась жена бывшего хранителя чрева, тронуло Марию, а присутствие этого крохотного существа, лежавшего у неё на руках, и она бессознательно перенесла на него свою материнскую любовь. Прикоснувшись губами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 когда будут уносить её дитя, она должна быть уже далеко от Винсенна, шипнула мадам Бувиль мужу. На следующее утро Мари, совсем обессилевшая от горя и безропотно подчинявшаяся всем распоряжениям мадам Бувиль, отправились с младенцем обратно в монастырь Святой Клариссы. Матушки-настоятельнице мадам Бувиль объяснила, что Мари помутилась в рассудке после кончины её питомца, короля Иоанна, и что не следует придавать значение её речам. Она нас самих до смерти испугала, вопила в голос, даже собственного ребёнка не узнавала. Мадам Бувиль потребовала, чтобы в кельью к Мари никого не допускали.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 Мэтр Жофруа де Флери, королевский казначей, занес в свои книги запись расходов на эти похороны, выразившихся в сумме ста одиннадцати ливров, семнадцати су и восьми данье. За гробом младенца Иоанна не шествовал, как полагалось, бесконечный кортеж провожающих, не было традиционной панихиды в соборе Парижской Богоматери, Процессия сразу же отправилась в Сен-де-Ни, и после заупокойной мессы состоялись похороны. В ногах надгробья Людовика X, которое соорудили еще так недавно, что камень сверкал ослепительной белизной, вырыли узкий ровик и сюда, рядом с останками владык Франции, положили дитя Мари де Крессе, бедной дворяночки из Иль де Франца,